Как раз в эту пору, когда он набирался знаний и усиленно знакомился с современным искусством и различными художественными школами, его роман с Анжелой Блю пришел к своему логическому завершению. Он стал женихом. Несмотря на свою связь с Руби Кенни, продолжавшуюся и после студенческого вечера, Юджин считал, что не может жить без Анжелы. Отчасти это объяснялось тем, что после Стеллы ни одна девушка не сопротивлялась ему так упорно. Отчасти тем, что Анжела казалась ему такой невинной, непосредственной и доброй. К тому же она была само очарование. Ее прелестные фигурки не мог скрыть даже неуклюжий провинциальный покрой ее платьев. Нельзя было не обратить внимания на ее роскошные волосы и большие, манящие, светло-голубые глаза. У нее были румяные губы и щеки, и природное изящество походки. Она танцевала, играла на рояле. Юджин все больше приходил к убеждению, что она не уступает по красоте ни одной из знакомых ему девушек, зато значительно превосходит их душою. Всякий раз, как он пытался взять ее за руку, обнять или поцеловать, она ускользала от него, действуя обдуманно, оставаясь все время на стороже и вместе с тем наполовину уступая. Она ждала от него официального предложения не потому, что стремилась завлечь его в свои сети, а потому, что воспитанная в духе преклонения перед условностями Считала такие вольности недопустимыми, пока они не помолвлены. Она в сущности была уже влюблена в него, но хотела сначала стать его невестой. Когда он делался настойчивее, Анжела тянула броситься в его объятия, но она сдерживала себя, терпеливо выжидая. Наконец, однажды вечером, когда она сидела за роялем, Он внезапно обнял ее и, порывисто прижав к себе, поцеловал. Анжела вскочила и вырвалась из его объятий. — Не смейте этого делать! — воскликнула она. — Это нехорошо. Я запрещаю вам. — Но я люблю вас, Анжела! — воскликнул он, следуя за ней. — Я хочу, чтобы вы были моей женой. Вы согласны выйти за меня замуж, Анжела? Хотите быть моею? Девушка не сводила с него нетерпеливых глаз. Она понимала, что заставила этого непосредственного, не знающего жизни юношу с темпераментом художника, поступить так, как она хотела. Она рада была бы дать согласие сейчас же, не задумываясь, но что-то нашептывало ей, что нужно подождать. «Я не дам вам сейчас ответа», — сказала она. Я должна посоветоваться с родителями, ведь они ничего еще не знают. Мне важно услышать их мнение. А когда я снова приеду сюда, я вам отвечу. — О, Анжела! — взмолился он. — Нет, мистер Витла, прошу вас, подождите. Она еще ни разу не назвала его по имени. — Я вернусь недели через две-три. Дайте мне хорошенько подумать. Так будет лучше. Юджин сдержал свой порыв и решил ждать, но это лишь укрепило в нем уверенность, что лучшей жены, чем Анжела, ему не найти. Она, как ни одна другая женщина, заставляла его умерять свою страсть и делать вид, будто его чувства носят возвышенный, платонический характер. Он даже себе пытался внушить, что речь идет только о духовной близости. Но в действительности его пожирал огонь, зажженный ее красотой, прелестью ее тела, ее темпераментом. Чувства Анжелы еще дремали, скованные условностями и религиозными традициями. Если бы разбудить ее. Он закрывал глаза и грезил.